Глава двадцать четвертая. Соленый поцелуй. «Давай вперед!» — скупо приказала Ливия и тоже закрыла глаза. Неясными всполохами он почувствовал, как она пробует ощутить эту связь, словно щупает водное пространство рядом с собой и ждет ответа от океана. Тар молча реагировал на ее ощущение, уже ничего не говоря, и медленно следовал за зовом ее сердца. У него давно завелось несколько теорий, что за загадку скрывает Ливия. Но он не спешил об этом думать, да и не мог быть уверен до конца. А даже если прав, неизвестно, к чему это приведет. Пока же их союз был приятным. Дракон и земная девушка — герои сказок. Не хватает рыцаря, который должен вмешаться. Но сейчас третий явно будет лишним. «Ты сможешь подняться в воздух?» — сосредоточенно спросила Ливия. Тар расправил крылья, сверкнув на ярком солнце чешуей. Сделал рывок и оторвался от гладких волн ввысь, роняя целый водопад брызг. Ливия взвизгнула от его внезапной скорости и стиснула бока коленями. «К вашим услугам, моя дорогая всадница!» — мысленно усмехнулся он, делая круг над океаном. Не так высоко, Ливия стукнула зубами сюда. Тар парил, широко расправив крылья. Океан простирался далеко за горизонт и переливался миллионом бликов. А далеко впереди пестрел белой пеной. Прямо под ними вода уходила в березу, и Ливия вглядывалась в глубину, прижавшись к его шее. И вдруг дрогнула. Тар пролетел еще немного. И увидел странное мерцание под водой. Он снизился, чтобы разглядеть, четко следуя за ощущениями Лив. На дне, сквозь толщу океана, едва заметно проступил скелет дракона: ряд белеющих костей, присыпанных песком и закрытых водорослями. Череп, ребра и дугой лежащие кости хвоста. Тар сделал еще два круга, чтобы убедиться в том, что видит, а потом. Молча снизился до поверхности. «Ты видишь что-то? Я только чувствую легкую. Она прижала ладонь к груди. «Дрожь». «Да». «И надо нырять?» — уточнила Лив. «Да». «Это слишком глубоко. Я ведь понятия не имею, что искать». О том, что он тоже, Тар говорить не стал. Но глубина была и впрямь серьезная. И едва ли Ливия выдержит столько без воздуха. Попробую достать и вернусь. Жди здесь, передал он и осторожно выпустил девушку на поверхность океана, где от ветра с волн летели легкие брызги. Тар легко нырнул и поплыл под водой к белеющим на самом дне костям. Глубина и давление воды не были для него помехой. Драконы могли подниматься и в открытый космос, хоть и ненадолго. Но вот добраться до другой звезды без портала им бы не удалось. Однако, когда он достиг останков последнего из рода Ильхар, теперь Тар в этом не сомневался. Что-то встало непроходимой преградой. Тар пробовал обойти это с разных сторон, но ничего не выходило. Он раздраженно выпустил пламя под толщие воды, обратившиеся сотней пузырей. «И здесь заклятие от чужих!» Тар кружил вокруг скелета, внимательно вглядываясь в белые кости. Кажется, или под ребрами мерцает что-то блестящее. Он ткнулся в незримый барьер, желая сломить заклятие напором, но безрезультатно. Если это осколок, то он слишком надежно защищал себя от чужих рук. Тар с досадой прокрутился вокруг оси и рванул наверх к ливии. Она держалась на поверхности, и напряженно ждала его, но, завидев приближающийся силуэт дракона под водой, смешно подобрала ноги. Тар скользнул под ней, заставив девушку закрутиться в ожидании, откуда он вынырнет, и, наконец, вырвался на поверхность с громким фырканьем прямо за ее спиной. «Ты меня испугал!» — возмутилась Ливия, глядя в его глаза. «Кажется, у нас с тобой заведено, что с каждым разом я пугаю тебя все сильнее». Тара плыл Ливию по кругу, глядя, как ее длинные волосы струятся в воде, облепляют нежное лицо. Боюсь, тебе придется вместе со мной добраться до самого дна. Ты не смог достать осколок? Увы. Ливия снова вгляделась в глубину, пытаясь оценить опасность. Я задохнусь. Я тебя вытащу. Тар, он подплыл вплотную. Ливия растерянно смотрела на него. «А что будет, если я коснусь осколка? Что... что будет со мной?» «Не знаю. Может быть, вспомнишь всё. Я не чувствую в тебе драконьей крови, даже легкой примеси. Чтобы ты приобрела вторую ипостась с помощью энергии нашего созвездия. Думал об этом, но сомневаюсь». «Ладно», — решительно произнесла Ливия. Так решительно, что снова захотелось поцеловать ее дрогнувшие губы. Я буду рядом, пообещал Тар. Ливия кивнула, обхватила его шею, зажмурилась. Она сделала глубокий вдох, и Тар мягко нырнул вместе с ней. Под водой она открыла глаза и чуть испуганно смотрела на обманчиво близкий скелет дракона. Тар старался опускаться не слишком быстро. Знал, насколько опасным может быть для человека резкий перепад глубины. Он крепко обхватил Ливию. и постоянно проверял ее состояние. Но она держалась стойко. Они почти достигли дна. Левия дрогнула в его руках, увидев скелет дракона так близко. Потом вгляделась в то место, куда указал Теар. Он не мог продвинуться дальше. Здесь ему придется выпустить Ливию. Главное, чтобы она смогла дотянуться и потом выбраться из кольца драконьих костей, куда ему нет хода. Березовая вода колыхалась вместе с водорослями. Рядом Юрка скользели рыбы, удивленные вторжением огромного и непонятного существа. Но все внимание Таара было приковано к крупкой фигуре девушки, которая пыталась пробраться к самому сердцу скелета. Насколько ей хватит дыхания? Успеет ли он поднять ее наверх? Тар взметнул хвостом песок со дна, взбаламутил прозрачную до этого воду И снова дернулся к останкам дракона, пытаясь сломить защиту. Бесполезно. Сквозь муть он увидел, как Ливия дотянулась до мерцающей штуки. Значит, и впрямь смогла преодолеть заклятие династии Ильхар. Значит, воспоминания не были ложными. Но кто она сама? Осколок ли это? Могло ли им так повести, или артефакты впрямь давно утерян, и война за него была напрасной? В дневнике, оставленном отцом, он прочитал упоминание о холодном железе осколка. Но это было слишком расплывчато. Но тут размышления об осколке стали неважными. До Теара донеслось беспокойство Ливии и чувство беспомощности. Движения девушки замедлились. Стая пузырьков полетела на поверхность. Слишком мало воздуха. Надо ее вытащить. Он пытался разрушить останки или сжечь их, но под водой из всей его силы осталась лишь способность долго обходиться без воздуха. Тар замер, понимая, что делает только хуже, поднимая со дна песок. Время замерло, пока он ждал, что Ливия сможет выбраться. И, наконец, увидел ее силуэт совсем близко. «Еще немного. Живи!» Лив оказалась смертвенно бледной и уже не могла держаться без воздуха. Тар с трудом дождался мгновения, когда смог коснуться ее руки. Вытянул из белой костяной тюрьмы, обхватил целиком, бережно как мог, и потянул наверх. Девушка не дышала, губы посинели. Похоже, потеряла весь воздух, а он ничего не мог сделать. Нельзя вытаскивать слишком быстро. Кровь может буквально вскипеть в венах. Но поймав ее последний взгляд, Тар понял, что не сможет ждать, и подниматься шаг за шагом, рискуя потерять лифт навсегда. Когда они вынурнули, Тар обернулся человеком. «Дыши же!» Он прижался к губам Ливии, закрыл нос и с силой вдохнул воздух в ее легкие. Ничего, ее тело обмякло в его руках. Только темно-медные от воды волосы опутывали плечи. Тар приник к замерзшим губам еще раз, возвращая Ливию к жизни. Еще. «И еще! Дыши же!» Наконец, ее веки дрогнули, а пальцы стиснули его шею изо всех сил. Она судорожно закашлялась, отплевывая морскую воду. Хрупкое тело скрутилось в мучительном спазме. Воды она нахлебалась немало. Но, наконец, на глазах кожа начала возвращаться здоровый оттенок. Уходила мертвенная синева. «Жива!» — пробормотал он, прижимая дрожащую Ливию к груди, пытаясь согреть, вернуть силы и защитить. Похоже, от самого себя. Идея была безумна, хоть он и доказал, что Ливия особенная девушка, которой Ильхар подарили особую силу, и даже без амулета она смогла добраться туда, куда Теару пути нет. Но она едва не погибла. «Мне кажется...» Слабо и едва слышно пробормотала Ливия, продолжая кашлять. что ты раз за разом пробуешь меня убить, но у тебя плохо получается». Тара рассмеялся, прижавшись лбом к ее виску, обхватил ладони мишею, ощущая слабость и желанность этой женщины. Ей трудно было долго держаться на поверхности, и она вцепилась в его плечо. «И спасибо, что не целовал, когда был драконом». Это был не поцелуй. «Я возвращал тебя к жизни», — пыркнул он, кусая ее за ухо. Ливия слабо улыбнулась, глядя в его лицо. А он вдруг почувствовал, как что-то острое царапнуло плечо. Таро хватил ее запястье и отвел в сторону. В узкой ладони блестело что-то железное. Маленькое, нестерпимо блестящее на солнце. Оно будто пробивалось лучами сквозь тонкие пальцы, и пыталась ослепить всех вокруг. Тар удерживала их обоих и одновременно умудрился раскрыть ладонь Лив. Та зажмурилась, не в силах выносить это сияние. А Теар смотрел на маленький кусок металла в ее руке и не верил глазам. Сомнений не оставалось. Это осколок. Ему не требовалось проверять и доказывать. Он просто знал это, как знали первые драконы, прилетевшие века назад на эту землю. Последний фрагмент. Последняя связь с неимоверно далекой родиной. Левия дрогнула от слабости, и осколок вместе с одной из пенных волн выскользнул из ее ладони. Тар перехватил его под водой, не думая, имеет ли право коснуться вот так просто этой штуковины. Не убьет ли его заклятием? Железный ослепительно сияющий осколок скрылся в его ладони. Тар прислушался к ощущениям, и почувствовал только острый, охвативший всю его сущность, звенящий покой. Может, это чудилось ему? Сон далеких несуществующих голосов, космический шум Вселенной и тонкой неуловимой нитью — тоска почему-то невероятно отдаленному и родному одновременно. «Тар!» — раздался рядом голос Лив. Он заглянул в ее широко распахнутые глаза — с мокрыми, слипшимися от воды ресницами, всмотрелся в темную глубину зрачков. В груди гулко стучало сердце. От сумбурного ощущения дикого единения, близости Лив. И все же он ждал, что прикосновение к осколку отзовется в ней особым образом. Но Ливия осталась с собой, и это одновременно успокаивало его и вызывало странную грусть. Ждал чего-то особенного. С горечью усмехнулась она. «Ты и есть особенная». Он порывисто прижал ее к себе так крепко, словно хотел навсегда отпечатать в своем сердце. Так же крепко, как стискивал в пальцах осколок, до да боли от острых металлических краев. Ее поцелуй отдавал морской горечью и солью, похожей на слезы.